Кретинке своей приятельнице я уже завтра расскажу все, что о ней думаю. И действительно, на следующий день, самого утра, еще до работы, напустилась на приятельницу. Та ничего не понимала. Наверняка ты что-то перепутала. А ну, рассказывай, как ты готовила шницеля? Так, как ты сказала, сначала отварила в имя в подсоленной воде. И сколько времени ты его варила? Ну, точно не скажу, несколько минут, оно же мягкое. Приятельница схватилась за голову. «Дура! Вымя надо было варить как минимум часа два-три, иначе никакая собака его не откусит. Ты же подала на стол сырая вымечка!» Мамули с Люциной мужествию на перенесление удачу, и уже с утра стали разрабатывать планы, как исправить вчерашнюю ошибку. И решили продолжить охмурение высокого гостя, причем поручить это мне. Я охмурять отказалась категорически. Вот как получилось, что из-за дурацкого вымечка мы оказались в совершенно безвыходном положении. Люцина безвыходных положений не признавала и стала искать выход. Новая идея Люцины заключалась в следующем – дать в газету зашифрованное объявление. Поскольку идея мне не понравилась, я не стала даже расспрашивать, какое именно объявление и как оно будет зашифровано. Поэтому мамуля с Люциной решили действовать в обход меня. Они потребовали у Збышика отвезти их в Вислу, где в местной газете временно подвязался один из знакомых журналистов. По знакомству наверняка их объявление пристроит. Дом опустел. Лилька поливала в садике цветы, и так получилось, что когда позвонил Марок, я была в доме одна и сама подняла трубку. Узнав меня по голосу, он торопливо проговорил. «Вслух моего имени не называй. Никто не должен знать, что я приехал». Каких только глупостей вы не наделали. Не соскучишься с такой семейкой. Можешь встретиться со мной так, чтобы никто из них не знал? Господи, боже, какое счастье. Марок уже здесь. В глубине души я очень беспокоилась о Тересе, но вынуждена была свою тревогу всячески скрывать, чтобы и без того расстроенная мамуля совсем не потеряла голову. Я понимала, что обязательно следует предпринять какие-то решительные меры для розыска Тересы, но одна не могла ни на что решиться». Теперь я не одна, рядом человек, на которого можно положиться. Тот факт, что он объявился в Чешине тайком и просит мне сообщать об этом моим родным, ничуть меня не удивил. С одной стороны, я знала методы его работы, с другой – свою родню. По телефону мы обменялись всего парой слов, но я поняла, ему что-то известно. Скорее, скорее с ним увидится. Договорились встретиться через полчаса в парке, расположенном вдоль реки Ользы, у водопада. «А Лильку можно взять с собой?» – робко поинтересовалась я. Марок немного подумал. «Лильку можно, но больше никого. И не пользуйся машиной». Я еще предупредила марога что где-то там у реки он может наткнуться на отца, который с утра отправился поудить. Захватив фотографии, кинопленку, портманы-подковку и электрический фонарик, его уже смеркалось, я оторвала Лильку от поливки, и мы отправились в парк. «До водопада не торопясь можно было дойти минут за двадцать, если никто не помешает. Я лично никаких помех не ожидала. И очень ошиблась. Прежде всего, подойдя к реке, мы встретили отца. Он поймал четыре плотвицы и шел домой. Лелька вручила ему ключ от квартиры и объяснила, как им пользоваться. На это потребовалось время, ибо один ключ открывал два замка, причем один нормально, а второй в обратном направлении. Отец никак не мог с этим примириться». С трудом удалось его убедить и спробовать действия ключа на практике, и отец, очень недовольный, наконец-то отправился домой. Мы еще долго на него оглядывались, не повернет ли он украдкой опять к реке. Потом нас остановила пожилая женщина и спросила, не попадалась ли нам ее собачка, черно-белый спаниель, самочка, вырвалась и убежала. А сейчас она как раз в таком положении, что сбегутся все псы с округи. А ее собачка породистая, ей нельзя водиться с первым встречным. По дороге мы с Лилькой видели порядочную свору собак и имели глупость в том признаться. Пришлось возвратиться и довести старушку до этого места. Правда, мы с Лилькой считали, что уже поздно спасать Спаниелиху от Мезальянса, но хозяйка очень волновалась и пришлось пойти с ней. «Скорее, скорее!» – торопила меня лелька когда мы наконец смогли покинуть собачью свадьбу. «Темнеет, мы не найдем Марка в темноте!» «Не беспокойся, он видит в темноте!» – ответила я, но прибавила ходу. И в самом деле темнело быстро, а в парке, густо разросшемся на речном откосе, было уже совсем темно. Мы не хотели пользоваться фонариком и чуть ли не на ощупь спускались к реке. Впрочем, аллейка была довольно широкой. Справа внизу матово отсвечивала Ольза, слева круто поднимались поросшие деревьями и кустарником склоны. И ни одной из живой души вокруг. Хотя вечер был теплым, а летом в парке всегда гуляло много горожан «Почему так пусто?» – удивилась я. «Сегодня же четверг!» – удивилась Лилька в свою очередь вопросу. «А по четвергам всегда показывают сериал «Кобра». Забыла!» «Все сидят у телевизоров!» «Постой-ка, что это за шум?» Мы остановились и стали прислушиваться. Поблизости на крутом склоне, повыше нас, и в самом деле раздавался какой-то непонятный шум, сопровождаемый треском ветви, будто кто-то съезжал вниз сквозь густые заросли. Мы двинулись было дальше, мало ли кому понадобится спуститься, его дело» но нас остановил глухой удар, сопровождаемый сдавленным криком. Что там происходит? Шум нарастал, по-прежнему непонятный, но очень тревожный. Дерутся там, что ли? Стало совсем темно. Кругом ни души. Может, это Марок, тревожным шепотом спросила Лилька. Пытается в темноте спуститься сверху, а ведь тут очень крутой откос. Скажешь, тоже возмущенно шепнула я в ответ. Да он сто раз спустится так, что его никто не услышит даже если Марок будет связан по рукам и ногам. Какой-нибудь дурак забрался наверх по пьяной лавочке, а теперь катится вниз. Отодвинемся, неровен сейчас прямо на нас свалится. Так он покатится и дальше, прямо в реку забеспокоилась Люська. Может, наоборот, стать преграду у него на пути? Из человеколюбия. Плевать мне на него, пусть хоть в реку. Мне уже надоело. Знаешь, всю дорогу вокруг нас то и дело путаются какие-то подозрительные типы. И преимущественно в темноте. И я решительно пошла дальше потянув за собой любивую лильку. И как раз в этот момент тот, что шумил и трещал в кустах, с шумом вывалился на аллейку прямо перед нами. Инстинктивно я посветила на него фонариком, забыв о необходимости соблюдать конспирацию. Луч фонарика выхватил из темноты совершенно невероятную картину. У дорожки в самой середине раскидистого куста лищины зареванная, растрепанная, измазанная в грязи, с приставшей хвоей и клочьями травы, вся растерзанная и жутко несчастная сидела тетя Ядя. Наверное, Лилька, как и я, подумала, что ей привиделось. Нечистый дух принял облик нашей родственницы. «Сгинь, пропади, нечистая сила!» — дрожащим голосом произнесла Лилька. «Да расточаться возбрази его!» «Что тут?» — слабым голосом воскликнула тетя Яде. «Люди! Ау! Помогите мне! На помощь! Где я?» «Должна быть, в Варшаве!» — ответила я на вопрос, тоже потрясенный и увиденным. «А ты, оказывается, здесь, в цыганской роще, ночью, катишься по склону. Что все это значит?» «Кто тут простонала тетя Яде, заслоняя глаза цвета фонарика и барахтаясь в своей лещине в тщетных попытках вылезти из нее?»